Глава пятая. Так всё было. Проверив пистолет, я положила его на диван. Достала из свёртка радиодетали и купленный в радиомагазине паяльник. Включила паяльник в розетку. Пока он нагревался, подняла трубку телефона и заказала в номер пачку сигарет. "Каких вам?" отозвался сладчайшим голосом портье. Мальборо, назвала я первую пришедшую мне на ум марку сигарет. И поскорее, пожалуйста. Одну пачку, блок, два блока. Двух пачек хватит, успокоила я разошедшегося работника сферы обслуживания. Будет сделано, через минуточку, заверили меня в трубке. Какой всё-таки тут сервис. В дверь вежливо постучали. Действительно быстро. Пара минут всего прошла. Взяв с дивана пистолет, я сунула его сзади за пояс джинсов. На всякий случай. И пошла к кровати. Это и на самом деле сигареты принесли. Пистолет мне не понадобился. Я-то не курю сама, хотя и могу при случае изобразить курение, да так, что ни один самый заядлый курильщик не догадается, что сигаретный дым Мне самого раннего детства противен. Когда я училась ещё в 3 классе общей образовательной школы, меня мальчишки-одноклассники угостили беломорчиком. Вот я вместо уроков за зданием школы и проблевала несколько часов подряд. С тех пор сигаретный дым вызывает у меня стойкое отвращение. Сигареты были мне необходимы совсем для другого. Вернее, не сигареты даже, а только пачка от них. Вытряхнув сигареты в пепельницу, я вытянула из ножен, пристёгнутых к моей ноге, длинный острый нож и осторожно надрезала пустую пачку по краям, как будто банку консервов вскрыла. А вторая пачка пока подождёт, я ещё с первой не закончила. Ого, а паяльник давно уже нагрелся. Я метнулась к розетке, выдернула оттуда вилку паяльника, перенесла паяльник на стол и склонилась над микросхемой. Вскоре в моём номере запахло расплавленным оловом и канифолью. Только бы никто из соседей не учуял запах. А то запаникуют. Мне пожарных ещё не хватало для полного счастья. Вот, весело это будет. Как изготавливать портативные маячки и приборы слежения за сигналами маячков, меня научили ещё в военно-юридической академии. Лучше всего в качестве футляров для этих приборчиков служили пачки из-под сигарет. Очень удобно. А если обклеить пачки зеленой или серой бумагой, то вообще замечательно. Приклеишь такую вот пачку под днище автомобиля, за передвижениями которого надо проследить, и хрен кто эту пачку заметит. Только поаккуратнее приклеивать надо и по надежнее, мало ли какая дорога может попасться. Правда на практике мне портативные маячки и приборы слежения за сигналами этих маячков Делать приходилось непосредственно во время обучения. Когда я работала вместе с разведгруппой в Югославии, когда мы были направлены с частями российских миротворцев, такие маячки выдавались нам уже готовые. И не в пачках из-под сигарет, а в специальных пулинепробиваемых футлярах. Частенько нам приходилось пользоваться такими маячками, Ведь мы занимались сбором агентурных данных об армиях стран, входящих в НАТО. Я вот, например, благодаря прекрасному знанию итальянского и немецкого языков, специализировалась на Бундесвере и итальянской национальной гвардии. Да. Были времена. И дела были соответствующие. Тогда мы знали Малейшая ошибка, малейший, самый незначительный промах мог обернуться грандиозным международным скандалом, а в худшем случае даже войной. Мы знали это, и ни один из нас ни разу не допустил ошибки. Кроме, конечно, того самого последнего раза, когда из-за предательства одного из наших перевербовали его. сорвалась вся операция. Наша группа была рассекречена. Я чудом избежала ареста. Как говорится, нутром опасность почуяла. И за 5 минут до того, как идти на конспиративную явку, на которой уже была засада, я решила ещё раз вызвать по тайной радиосвязи своего непосредственного начальника Грома. А ему уже было всё известно. Военные власти почему-то посчитали, что в провале виноваты мы сами. Наша разведгруппа и Грома тоже обвинили в недостаточно хорошо проводимых инструктажах. И нашу разведгруппу расформировали и раскидали по всей стране. И о месте нахождения ребят мне ничего неизвестно, кроме одного Волка. Ну, всё. Я аккуратно положила на стол рядом две пачки из-под сигарет. Обыкновенные с виду пачки, только тяжелые, гораздо тяжелее, чем с сигаретами. Теперь их нужно проверить. Я щелкнула переключателем на приборе слежения за маячком, вспыхнуло табло. Табло я изготовила из наручных электронных часов. Не так уж и сложно, как с первого взгляда покажется. Потом я включила собственно маячок и, следя за тем, как изменяются цифры на табло, принялась ходить из комнаты в комнату по своему номеру. Всё в порядке. Только вот отрегулировать надо немного. Но этим я уже завтра с утра займусь, на свежую голову. А сейчас я включила телевизор, И упала на диван. Вот местные новости, посмотрим-ка. В последнее время, серьёзно глядя в камеру, говорил диктор Петропавловской программы новостей. Участились случаи смертельного исхода от передозировки наркотических веществ в нашей области. Общественность очень обеспокоена судьбами молодого поколения. Я зевнула. Везде одно и то же. В каждом городе учащаются случаи смертельного исхода от передозировки. И в каждом городе все, кому не лень, беспокоятся о судьбах молодого поколения. Милиция проводит частые рейды в местах возможной незаконной торговли наркотическими веществами. Продолжал вещать диктор Однако, по достоверным сведениям, прибыли от нелегального оборота наркотиков в нашем городе составляют да. Ничего интересного. Я собралась было переключить уже на другой канал. Посмотреть какой-нибудь забойный боевичок, как вдруг кадр с насупленным диктором сменился картиной гудящего рынка. Милиция считает, говорил невидимый диктор, что большинство всех торговых операций по незаконному обороту наркотиков происходит на колхозном рынке. Горожанам Петропавловска хорошо известен этот рынок, на территории которого, по данным милиции, располагается около десятка точек по продаже наркотиков. На экране вдруг возник тот самый паренёк Что просил у меня сегодня дозу. Он стоял, скрючившись, подняв воротник кожаной куртки, хотя люди вокруг ходили в расстёгнутых пиджаках и лёгких плащах. Судя по положению солнца, было как раз то время, когда на рынок заходила и я, и с этим самым пареньком общалась. Вот интересно будет Если меня сейчас по телевизору покажут. Вот Виктор Фёдорович Зайберт, удивиться-то. Голос диктора за кадром становился всё строже и трагичнее. Как я поняла, вся сегодняшняя передача была посвящена проблеме наркомании в городе. Очевидно, этот вопрос стоял у них остро. Да в принципе, это я уже и без телевизора знала. Камера немного отъехала в сторону, и на экране появилась я. "О чёрт", накаркала. Диктор сурово зачитывал какие-то цифры, а телевизор показывал, как я подошла к Приньку, как к старому знакомому, что-то сказала ему, на что тот кивнул и пошёл в сторону толпящихся на заднем плане казахов. Не хватало, чтобы ещё и казбека показали рядом со мной. уж он-то милиции города Петропавловска, я думаю, хорошо известен. Рынок сокроны исчез, и я опять получила удовольствие созерцать скудно оформленную студию провинциального городского телевидения и комсомольское лицо диктора. Диктор говорил еще что-то поражающее своей пессимистичностью о наркотиках и наркоманах и счес наконец с экрана появился лукавый казахский старик в полосатом халате забринчал на разрисованной дамбре и заблеял. Вот Акинов мне только и не хватало. Я выключила телевизор. Но надо же. Такого со мной ещё не было. Ничего себе, секретный агент. Да таких агентов, которых по телевизору показывают во время выполнения ими задания, не то, что на пушечный выстрел к разведработе нельзя подпускать, но и вообще из этой же самой пушки расстреливать надо к чёртовой бабушке. Как же это, я камеры не заметила, а? Наверное, скрытой камерой снимали. А то бы наркоторговцы все по углам разбежались. И разведчики, кстати, тоже. Я схватилась за голову. Это безобразие ведь, и Виктор Фёдорович Зайберт видел. Уж точно видел. Городок-то маленький, а он в СМИ работает. Я ему глаза порядочно намозолила. Хотя, может быть, и не видел. Меня-то больше со спины показывали. Я один раз только боком к камере этой проклятой повернулась. И ведь сюжет, на протяжении которого я мелькала на экране, меньше полуминуты длился. А может, и видел. Журналисты тоже своего рода разведчики и секретные агенты. глаз у них острый. Они всегда наровят увидеть побольше. Ну, а если Зайберт всё-таки заметил мой блистательный теледебют, я всегда могу отмазаться. Скажу, мол, журналистское расследование проводила. Должна же я всё-таки показать миру город Петропавловск не только таким, каким он описан в проспектах для приезжих. Но и какой он есть на самом деле. Да-да, так и скажу за Айберту. Я немного успокоилась, но тут снова схватилась за голову. Боже мой! Гром ведь мог этот сюжет видеть. Ой, теоретически это, конечно, мало вероятно. Это передача местного телевидения. Гром, насколько я понимаю, находится сейчас далеко отсюда. а практически вполне может быть. В распоряжении грома такая техника, что поймать волну, на которой транслируется Петропавловское местное телевидение, проще простого. А следить за ходом событий, используя при этом источник официальных сообщений, тоже ему не повредит. Так что глупа. Боже мой, как глупа. Это дурацкая журналистская придумка насчёт скрытой камеры может мне очень навредить, очень. Но тогда в тот вечер я себе и представить даже не могла, как здорово поможет мне этот сюжет, прокрученный по местному телевидению. Мне хотелось принять душ, но я решила дождаться сеанса. Связи с громом. Не лезь же мне с передатчиком под воду. И снимать его тоже не нужно. Я прошлась по комнатам. Ой-ой-ой, как все не хорошо, как некрасиво все вышло. С тех пор, как я выключила телевизор, часы на стене оттикали уже десять минут. Так что по немногу я начала успокаиваться. Но внезапно завибрировавший радиоприемник на моем баку все-таки заставил меня вздрогнуть. Я нацепила наушники и, сняв с пояса приемник, поднесла микрофончик к губам. Подождала, пока в наушниках не раздалось громкое: "Багира, слышу хорошо". Быстро откликнулась я, и под ложечкой у меня не хорошо заныло. Это был голос грома, а не оператора. Вдруг гром вызывает меня на связь для того, чтобы отругать за то, что появилось в телевизоре. Да ладно, отругать. Он вполне может и вовсе снять меня с задания. Конечно, может. А я такого позора не переживу. Как успехи Багира? Поинтересовался гром. Вышла вроде бы на тех самых людей, которые нам нужны, бодро сообщила я. Опиши-ка, попросил Гром. Как смогла, я описала Кирилла и Валерика. По описанию подходят, удовлетворённо ответил Гром. Я вздохнула с облегчением. Значит, Андрей Леонидович не видел моего появления на экране. Через кого вышла на них? снова спросил Гром. Через того, кого вы мне рекомендовали, прилежно ответила я. Неплохо, неплохо, заметил Андрей Леонидович. Неплохо работаешь, Багира. Спасибо, ответила я. Рада стараться. Выходит точно, не видел ничего он. Этот Кирилл добавил Гром. Служил в Афганистане, потом где-то в арабских странах жил после войны. По нашим сведениям, воевал там по контракту. Позже вступил в какую-то банду в Объединённых Арабских Эмиратах. Прекрасно знает арабские языки и, скорее всего, до сих пор сохраняет контакт с тамошними бандформированиями. Очень опасный человек. Мне тоже так показалось, сказала я. Теперь мои тебе новости. Голос грома посуровел. И новости, надо сказать, не утешительные. В чем дело? Спросила я. Ну, сейчас он про эту передачу. Вторая операция по ликвидации Волка сорвалась, сообщил мне Гром. Вот так-так. Как видно мне, всё-таки самой придётся убирать бывшего коллегу. Печально это и неправильно, но иначе, как я понимаю, нельзя. Волк после прошлого на него покушения переехал к своей сожительнице, продолжал Гром. Он думал, мы не знаем её адреса. А может, и просто понадеялся на свои силы. Как оказалось, не зря. Волк каким-то образом вычислил снайпера, расположившегося на крыше соседнего дома. Подставил вместо себя манекен, да ещё так умело подставил, что снайпер долго как следует прицелиться не мог. Но ну, пока снайпер целился, Волк подкрался сзади и сбросил снайпера с крыши девятиэтажного дома, где снайпер сидел, добавил Гром. "Да", сказала я. "Волк отличный солдат". "Я знаю", вздохнул Гром. "Тем обиднее. Я ведь сам его всему выучил, и теперь приходится его убивать". Голос Андрея Леонидовича потускнел, но через секунду своим обычным деловым тоном гром проговорил: "Что ещё можешь сообщить, Багира?" "Пока ничего", ответила я, рассудив, что не время сейчас распространяться о всяких там телепередачах. "Вопросы? Только один", сказала я. Волк знает, что за ним идёт охота. Почему он не скроется? Почему не откажется от поездки в Казахстан и не ляжет пока на дно? Я сам об этом думал, Багира, признался Гром. Не знаю, есть ли честно, или для него поездка так важна, или он просто слишком уверен в своей неуязвимости. А может быть и то, и другое, вставила я. Да. Волк слишком жесток, прямолинеен, неосторожен, сказал Гром. После того, как нашу разведгруппу расформировали, он, наверное, привык выевать со слабыми. На том и погорит, закончил Гром. Я промолчала. Больше нет вопросов? снова спросил Андрей Леонидович. Нет. Тогда отбой. Да. Вот ещё что. Поздравляю тебя, Багира, с первым появлением на экранах телевизоров, с неопределённой интонацией произнёс Гром. О, чёрт. Значит, он всё-таки смотрел эту идиотскую передачу. Я молчала. А что мне говорить-то? Ладно, устало произнёс гром. Если бы у меня была достойная замена, и если бы ты не была по легенде журналисткой, что несколько оправдывает твоё попадание в кадр. Если бы не всё это, я бы тебя просто снял с задания. Ты поняла? Я кивнула. Потом спохватилась и сказала в микрофончик радиоприёмника: "Да. Вот теперь отбой", произнёс гром. "Самолёт прилетает завтра в половине 12:00 ночи. Не забудь. Отбой. Отбой", сказала я, и тотчас голос в наушниках пропал и смолк треск. Я приняла душ и легла спать. Проснулась я на следующее утро в семь часов утра, включила телевизор местный канал и принялась делать утреннюю зарядку. Я заканчивала уже комплекс упражнений, когда на канале Петропавловского телевидения началась программа новостей. Снова появилась на экране та самая студия с тем же самым ведущим. Ведущий нахмурился, как и вчера. и страшным голосом, будто пересказывал фильм ужасов, начал вещать о вреде наркомании. Ёлки-палки, принеслось у меня в голове. Да не свихнулись тут все на этих чёртовых наркотиках. Я подумала, что это всего лишь повтор вчерашней передачи и хотела бы уже выключить телевизор. Как в моё сознание вдруг вклинился другой голос. Сегодня мы успели снять кадры нового случая смерти от наркотиков. Опять на экране появился колхозный рынок, но уже утренний. Освещение было другое, и народу не так много. Сразу видно, рано-рано утром снимали. Голос за кадром рассказывал всякие ужасы о наркотических веществах, и телевизор показывал мне тот самый сарай, Куда завлёк меня вчерашний паренёк? А вот и очередная жертва беспредела наркобизнеса в нашем городе, печально сообщил журналист. Посмотрите, на этом месте мог бы быть ваш сын, ваша дочь или даже вы сами. Теперь показывали площадку перед сараем. А что там? Ну-ка, Камеру навели на это что-то. Труп в пластиковом мешке. Чья-то рука расстегнула молнию. Пластик разошёлся, открыв синее перекошенное лицо умершего. Сомнений быть не могло. Это тот самый паренёк из Азах, торговец наркотиками и наркоман. Умер. перебрал, видимо, всё-таки вчера. Как уже успели установить эксперты? сказал тоскливо голос за кадром. Смерть наступила не в результате передозировки, а в результате отравления организма недоброкачественно приготовленными наркотическими веществами. Это он наверняка вколол себе ту наркоту, которую у меня выпросил. Я опустила руки, прекратила свои упражнения. Какие уж тут упражнения? Как там журналист говорил, на этом месте мог бы быть ваш сын, ваша дочь или даже вы сами. Вот это точно. На его месте должна была быть я. Это что же выходит? Кирилл не доверяет мне? Ещё раз решил проверить? Обычная осторожность преступника, привыкшего каждый день иметь дело с провокаторами и другими традиционными для этого контингента видами опасности, или я почему-то вызываю у него сильные подозрения? Подождите, подождите. Если он думал, что я из ментовки, то он знал, что я ни за что не буду себе колоть эти наркотики, а дам их в лабораторию проверить. Ну хоть это хорошо. Кирилл уверен, что я не из милиции. Тогда просто проверяет. Ну что ж, придётся сегодня на встрече предъявить ему счёт за то, что он меня обманул. Пускай гад цену скидывает. Скидывай цену, сволочь. Так я ему и скажу сегодня. Существует ещё опасность, что Да нет, не может быть. Точно, не может быть. Ну, откуда Кириллу знать о том, кто я есть на самом деле? Или он опасается, что я охочусь за кассетой? правильно опасается. Опасайся, мой друг. Опасайся. Я подошла к столу и взяла в руки сработанные мною вчера в футлярах из сигаретных пачек портативный маячок и прибор слежения. Мне бы только найти повод снова сесть в его машину. Если я опять попаду на заднее сиденье хотя бы на несколько минут, я смогу спрятать в салоне свой маячок. А потом, когда Кирилл высадит меня где-нибудь, отследить за перемещениями его джипа. Таким образом я установлю место нахождения обиталища Кирилла, если он после того, как высадит меня, не додумается прошманать салон. Да не додумается, ему в голову это просто не придет. Зазвонил телефон. Это еще что за новости? Кто бы это мог быть? Знакомых у меня в этом городе не так много, и ни один из них номера моего гостиничного телефона не знает. Я этот телефон никому не давала, по крайней мере. Да я его и сама не знаю. Я сняла трубку. Чернышова Ирина Зиновевна? Ласково с ведамились в трубке. Я не сразу поняла, что Ирина Зиновевна Чернышова это я. теряю квалификацию, что ли? Да, я слушаю, ответила я. Это вас беспокоит секретарь начальника пресс-службы администрации города Петропавловска Еланская Юлия Сергеевна. Здравствуйте. Я услышала приятный женский голосок, юный такой. Здравствуйте, поздоровалась и я. Надо же, двойная чёска. Я тоже Юлия Сергеевна. Правда, фамилия у меня не Еланская, а Максимова. А, -а, а! Да, я вспомнила её. Она в приёмной сидела у Зайберта, своего начальника, как и полагается, всем примерным секретаршам. Она рыженькая, миниатюрненькая, словно лисичка. Симпатичная. Умеет Виктор Фёдорович секретарей себе выбирать. Знает собака толстая толк в женской красоте. Так, это секретарша Зайберта выходит. Зачем я ему понадобилась? Он ещё что-то мне хочет сообщить относительно культурного развития города или организационные вопросы какие? Виктор Фёдорович, сообщила мне секретарша. Просит вас зайти сегодня к нему. Во сколько? Настражилась я. Как вам будет угодно, благожелательно ответили мне. Виктор Фёдорович сегодня будет весь день на работе у себя в кабинете до 8 часов вечера. Это хорошо, если до 8. Тогда я успею. Ладно, согласилась я. Зайду, если так уж просят. Тогда до свидания, вежливо попрощалась со мной секретарша. До свидания, вежливо попрощалась с ней я. Не дожидаясь коротких гудков, я положила трубку. Ну вот, распорядок дня на сегодня составлен: до девяти часов утра на встречу с Кириллом, а потом в здание администрации города в кабинет к Зайберту. Столько дел! Я выключила телевизор, завершила свой комплекс утренних упражнений и приняла душ. Находиться в ванной я постаралась как можно меньше времени, чтобы ни на секунду лишнюю не отрываться от своего передатчика. Вдруг у громы будет что-то срочное ко мне. Он выйдет на связь, а я В общем, душ принимала и 5 минут максимум. Наскоро вытерлась, и схватила передатчик. Нет, не вибрирует передатчик. Сняв телефонную трубку, я попросила принести в номер подробную карту города. К моему удивлению мне ответили, что сию минуту. И действительно, через пару минут карта уже лежала у меня на столе. А портей я дала на чай два доллара. Изучив масштаб карты, я провела кое-какие вычисления, сравнила цифры и пересчитала ещё раз. Тут ошибки быть не должно. Тут всё точно должно быть просчитано. Затем я нанесла на карту особые координаты. Всё, как нас учили в военно-юридической академии. Я определила, где находится гостиница и даже где крыло, куда меня поселили, определила по этим координатам. Так, теперь берём получившуюся цифру и сопоставляем её с цифрами на моём приборе слежения. Ещё кое-какие вычисления. И осталось взять за точку отсчёта получившуюся у меня цифру. Цифру запомнила. Вот и всё. Все не так уж и сложно, просто нужно навык иметь и голову на плечах. Теперь, поместив свой маячок на любой движущийся предмет, я смогу по прибору слежения моментально определить его место нахождения по карте. Кстати, карту надо с собой захватить. Я спустилась вниз, по завтракать, заказала кофе и бутерброды. чтобы не напороться снова на что-нибудь специфическое казахское, неудобваримое. Пистолет, маячок, карту города Петропавловска и прибор для слежения я взяла с собой, чтобы сразу из ресторана направиться на встречу с Кириллом. Ножны с ножом и передатчик также были со мной. Всякое случится может.